Глава 11. Кабинет. На улице продолжал идти дождь. К дому стянули множество полицейских и патрульных машин. Звуки беспокойных шагов людей смешались с шумом дождя. Теруо Фудзинами вел себя благоразумно и был вежлив с наводнившими его дом полицейскими. Я был поражен столь резкими переменами. Еще пару часов назад он и знать нас не хотел, а теперь отвечал на вопросы с вежливой улыбкой, шутил и был любезен. Даже Митарай, стоявший рядом с детективом танга и его коллегами, похоже, заслужил вежливое обхождение. Казалось, Стеруа признал в нем настоящего следователя. Мой друг наклонился ко мне, довольно улыбаясь. «Благоразумные люди быстро меняются». Больше всего Митарае интересовал кабинет госпожи Ятиё, сейчас находившейся в больнице. Комната, раньше принадлежавшая директору школы мистеру Пэйну, располагалась на первом этаже дома Фудзинами, рядом с гостиной. В ней хранилось множество ценных вещей, поэтому она всегда была заперта на замок, ключ от которого доверили господину Терруа. Детектив Танго передал ему просьбу Митарае, и кабинет открыли специально для нашего расследования. Звук открывающегося замка эхом разнесся по темному коридору дома Фудзинами, наполненному шумом дождя. Тероу оттолкнул тяжелую дверь красновато-коричневого оттенка живой древесины. Она единственная не была окрашена в белый цвет. Сделав шаг за порог комнаты, я ощутил запах пыли и, хорошо знакомый всем заядлым посетителям антикварных лавок, аромат старины. Шторы были открыты. Тусклый свет, пробиваясь через квадратное стеклянное окно, падал на дорогой персидский ковер на полу. Капли дождя, стекая по окну, заставляли свет преломляться и трепетать, и медленно изменяющийся узор проецировался на пол слабоосвещенной комнаты. «Какая впечатляющая коллекция!» — обрадовался Митарае. Я согласился с ним. В комнате было собрано буквально все, что всегда интриговало и привлекало жителей Запада в Японии. Помимо этого... Комната в европейском стиле вмещала письменный стол, стул, телевизор, телефон и два небольших дивана. темно коричневые стены были почти полностью покрыты свитками с образцами каллиграфии и картинами японских художников. Было странно видеть свитки с традиционными восточными пейзажами на дощатой стене европейского дома. Большая часть работ была нарисована чернилами и кистью, но я заметил среди них и гравюры, похожие на укиё-э. «Укийо-э» от японского «Картины-образы изменчивого мира». Направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо. Часть картин, не поместившихся в кабинете, видно были развешаны в коридорах и на лестнице. На тяжелом письменном столе стояла бронзовая фигурка дракона. В бамбуковой корзине рядом с ней были небрежно свалены несколько курительных трубок и футляров для именных печатей предположительно относящихся к периоду Эда. Чуть поодаль — черный стационарный телефон. Больше всего меня удивилась стена с окном. Прямо перед окном в ряд стояли три небольших стола, полностью заставленные японскими куклами самых разных размеров. Подойдя ближе, я понял, что куклы были собраны не просто из любопытства, а по четко заданному критерию. Каждая из них была невероятно реалистичной. Часть кукол были помещены в стеклянные витрины. Другие же просто стояли на столе. Их объединяла поразительная точность и достоверность исполнения. Должен признаться, что раньше никогда не видел таких реалистичных кукол. Я испытал восхищение мастерством японских ремесленников. Они решительно смотрели перед собой. Куклы с большими европейскими глазами и куклы с азиатским разрезом глаз, вокруг которых виднелись маленькие морщинки. Куклы с аккуратно выступающими носиками складочками на поджатых мягких губах бантиком, плавными линиями подбородка. Каждая выглядела настолько реалистичной, что казалась живой. Джеймс Пейн определенно был непростым обывателем. Он обладал наметанным глазом и уникальным опытом коллекционирования. Каждая из кукол, тесно настоящих на поверхности стола, обладала своим характером и отличительными чертами, словно маленький человек. От многочисленных взглядов, направленных на нас, мне стало не по себе. Совсем как в зале Японии в Британском музее Исиока-кун, можно только удивляться обилию реализма в работах японских художников», отметил Митарае. «Действительно, художник-англичанин заботливо отобрал в свою коллекцию антиквариата исключительно реалистичные произведения японского искусства. не следующему человеку, осматривающему ее, японский стиль показался бы воплощением реализма». Двум детективам определенно было скучно стоять среди всего этого. Митарай же энергично приступил к работе. Внимательно изучив коллекцию кукол, он решил прочесть названия на корешках книг, заполнявших большой книжный шкаф, встроенный в стену позади стола. Названий на японском почти не было, только в самом низу стояли в ряд несколько книг. Они, вероятно, принадлежали госпоже Йетти японская традиционная одежда, цветочные композиции и кабана художественные романы. «Икебана» или «Икабана» от японского «Живые цветы». Традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере. Остальное — книги на английском. Детективы не проявили к ним никакого интереса. Рассмотрев книги, митарая открыл двери необычного шкафа справа. Он оказался очень глубоким, до самого верха, заполненным полками. Внутри было очень темно, на полках стояли картонные коробки разных размеров, с английскими надписями на них. Взяв ближайшую коробку, Митараи снял с нее крышку, внутри лежали черные мужские ботинки. В следующей коробке были собраны какие-то бумаги, кажется, страницы английских газет и журналов. Быстро закрыв крышку, он поставил коробку на место. Странно, но в шкафу не было ничего, что могло бы принадлежать Ятиё. В самом низу стояли три плетеных чемодана с ручками. Открыв один из них, Митарай обнаружил несколько упакованных свитков, плотно сложенных внутри. Еще один чемодан был закрыт на замок. Именно он заинтересовал Митарай больше всего. теруа можно ли открыть этот чемодан?» Расстроенно спросил он. «Ну, может, в ящике того стола?» Митарай подошел к столу и один за другим открыл выдвижные ящики. Один из них не поддался. В самом нижнем ящике он нашел связку ключей, вернулся к шкафу с чемоданом и попробовал все по очереди. Ни один не подошел. Вернувшись к столу, Митарай начал подбирать ключ к замку на закрытом выдвижном ящике. Один из ключей подошел, и тот открылся. Мой друг осмотрел ящик стола в поисках ключа от чемодана. Два детектива, Занявшие один из диванов, явно предназначавшихся для посетителей, внимательно за ним наблюдали. Митараи достал из ящика книгу, похожую на Библию, и быстро пролистал. В страницах книги был спрятан маленький ключ. Мой друг с гордым видом поднял его и показал мне. Ключ подошел к замку на чемодане. Когда замок был снят, а крышка открыта, детектив Татемацу встал и подошел к митарае. Внутри чемодана лежала темно-синяя тряпка. Развернув ее, мы обнаружили две записные книжки в черных обложках. Митараи пролистал каждую, исписанную мелким почерком по-английски, бегло изучая их, а затем сказал, «Похоже на дневники, личные записи на память». Рядом лежал сверток фуросики с орнаментом рольверк. Фуросики. От японского «банный коврик». Квадратный кусок ткани — который использовался для заворачивания и переноски предметов любых форм и размеров. Рольверк — крученная работа, мотив орнамента в виде скрученной ленты или полуразвернутого рулона, пергамента, бумаги, ткани. Он развернул его, и на пол выпало кое-что необычное, небольшой кусочек дерева белого цвета. — Это кусок куклы, — сказал Митараи. Внутри оказалось много разных кусков. Мой друг пошевелил их пальцами правой руки и взял кукольную шею. Фрагментов было очень много. «Расчлененное тело японской куклы», — мрачно пошутил Митарае. «Подозрительно много шей, фрагментов туловища почти нет, и одежда отсутствует Странно. Конечностей мало, кажется, здесь в основном шеи. Возможно, мистер Пейн тоже занимался изготовлением кукол. Или же разбирал их на части». Митарае положил сверток обратно в чемодан. «Ага. Он вдруг резко встал, словно ему пришла в голову какая-то идея, и вытащил все три чемодана из шкафа. Затем поочередно наступил на разные участки пола в шкафу, проверяя свое предположение. «Странно. Вот здесь пол немного пружинит. Смотри, как он Появляется небольшая щель, всего в пару миллиметров», заметил Митарае и начал энергично ползать по пыльному полу, наблюдая за движением досок. Его голос немного повеселел. «Посмотрите на эти доски. Вот здесь». «Возможно, удастся подцепить половицу и поднять». «А что, если мы их вытащим?» — спросил я. «Нужна рукоятка, чтобы потянуть». «Точно. Думаю, я смог бы поднять эту доску и придержать ее. Сейчас она прибита». «Ага. Вот, все четыре угла на гвоздях и прочно закреплены. И сё, как он извини, ты не мог бы принести мне ящик с инструментами из комнаты на третьем этаже?» — попросил Митарае. Я поспешил наверх. Мигом поднявшись по лестнице, миновал коридор третьего этажа и, прихватив ящик с инструментами, снова спустился вниз. От моих шагов дом задрожал. События развивались с бешеной скоростью, но мне самому казалось, будто я двигаюсь очень медленно. Когда я вернулся в кабинет на первом этаже, Митарае выхватил у меня из рук ящик, словно я заставил его ждать слишком долго. И Сеококун, помоги мне вытащить этот гвоздь, а я займусь тем. В ящике лежал лишь один гвоздодер но нашлись молоток и большая отвертка. Процесс занял довольно много времени. Двое детективов тоже пришли на помощь, и мы смогли, приложив усилия достать все гвозди, на которые указал Митарае, кроме одного. Гвозди совсем проржавели, а значит, были забиты давно. Да, действительно. Взявшись за шляпку, как за ручку, я смогу приподнять край доски. Сейчас я подниму ее, поэтому отойдите вглубь комнаты, пожалуйста. Не ты, Сёка Кун. Останься и помоги мне. По моему сигналу. Давай. Митарае потянул за гвоздь, и половица поднялась с громким скрипом. Нас окатило потоком влажного воздуха. Запах был характерным для темных, плохо проветриваемых мест, заполненных пылью и плесенью. Два детектива тоже присоединились. Вместе, приподняв половицу на 10 сантиметров от пола, мы с легкостью оторвали ее окончательно. «Ах, как же так!» – разочарованно закричал Митарае. Ожидания были так высоки, что разочарование стало серьезным. Я представлял себе как минимум таинственную лестницу, ведущую во тьму глубоко под землей, но под досками оказался потемневший от времени цементный пол. Митарай попрыгал на нем в тапочках, но звук оказался глухим, маловероятно, что под полом осталась пустота или полость. Цемент был залит в нее и утрамбован на большое расстояние в глубину. «Я так разочарован». Думал, на этот раз мы что-то найдем. теруа вы знали о пружинящих досках в шкафу? Нет, я удивлен не меньше вашего. Раньше такого не было. То есть никто не разбирал шкаф с того момента, как вы поселились в этом доме. До моего переезда здесь все поменяли. Кажется, припоминаю, жена мне об этом говорила. Раньше здесь действительно был подвал, оборудованный как бомбоубежище, но опасность миновала, поэтому после войны вход в подвал убрали. Выходит... Вот где он был, да. Ох, не стоило его заливать. Нельзя так рушить мечты людей. теруа возможно, были еще и другие входы, кроме кабинета. Нет, я ни о чем таком не слышал. Какое разочарование. Тогда нет смысла искать здесь. Вернем все на место. Медленно опускайте. Мы положили доски на прежнее место. теруа в каком году вы женились на госпоже Ятийо и переехали в этот дом? Спросил Митарая, вытирая ладони, одна в другую. В 74-м? Значит, подвал был разрушен до 74-го года. Тогда нам остается задача попроще — подробно изучить ценные предметы, собранные в этой комнате. Одна деталь кажется мне подозрительной. как он ты тоже художник? Ответь. Собрав на чужбине настолько обширную коллекцию произведений искусства, захотел бы ты забрать их с собой, уезжая на родину? Без сомнения ответил я. Собранные здесь предметы японского искусства определенно соответствовали строгому эстетическому вкусу мистера Пэйна. Даже музей японских кукол вряд ли может похвастаться экспонатами подобного уровня. Согласен. Такая коллекция требует много денег, времени и усилий. Не могу представить, чтобы кто-то мог просто вот так ее бросить, заметил детектив. Танго-сан, мой друг-художник так и сказал. Это загадка. «Я думаю, что ключ к ее разгадке находится здесь, в этой комнате. За оставшуюся часть дня я хотел бы обследовать кабинет. В нем так много тайн и намеков. Если вы не возражаете, я готов поделиться с вами результатами сегодня вечером или завтра утром. Документы на английском, которых здесь предостаточно, вас вряд ли сейчас заинтересуют». Раздался стук в дверь, и в комнату заглянула госпожа Макина. «Извините, обед готов», — объявила пожилая женщина. «Почему бы нам сперва не пообедать?» — спросил Тервуа. Не было похоже, что Митарае успел проголодаться, но он, ничего не ответив, кивнул.